Есть другой способ поддержать свою честь. Да, видит Бог, он покажет всем в городе, как поступает в таких случаях Джеймс Броуди. Она ему больше не дочь. Он выгонит ее вон, как нечистую. Потом вдруг новое тягостное подозрение пришло ему в голову, догадка, которая наполнила его омерзением. И чем больше он думал, тем больше она переходила в уверенность.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 Броуди предпочел бы, чтобы это был кто угодно, самый гнусный и нищий шалопай в городе, только бы не Фойл. Но именно он, смазливый и сладкоречивый бездельник, обладал телом Мэри Броуди. И она, его дочь, допустила это. В его воображении стояла яркая картина, отвратительная своими циничными подробностями. Стояла и мучила его. Лицо его менялось от волнения, кожа вокруг ноздрей судорожно дергалась, на виске вздулась толстая, как веревка, пульсирующая жилы. Гневный багровый румянец уступил место бледности, черты его казались высеченными из гранита. Челюсти сжаты, узкий лоб нависал над глазами с выражением бесчеловечной свирепости. Холодная жестокость, страшнее, чем его обычная необузданная ругань, Оттачивала его ярость, как лезвие топора. Он злобно пнул Мэри ногой. Твердый носок сапога вонзился в ее мягкий бок. «Вставай, сука!» — пришипел он и снова грубо олегнул ее сапогом. «Слышишь, вставай!» С лестницы упавший голос матери бессмысленно твердил. «Я не виновата».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 Он новым пинком поднял ее на ноги. Мэри пошатнулась. «Зачем он не убил меня? Тогда кончилось бы это», — подумала она. В боку, куда он ударил ее, она ощущала острую сдирающую боль. Она была так напугана, что боялась взглянуть на отца. Она была уверена, что пытка эта окончится смертью, что отец намерен ее убить. Теперь. Процедил он медленно сквозь тиснутые зубы, и каждое слово жгло, как серная кислота. «Теперь слушай!» Он слегка повернул голову и приблизил свое жестокое, неумолимое лицо к лицу поникшей, сгорбившейся Мэри. Глаза его сверкали у самых глаз девушки, нестерпимым ледяным блеском, и холод этот сжег ее. «Слушай, в последний раз я говорю с тобой, ты мне больше не дочь».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 Медленно, как будто неохотно отрываясь от зрелища ее унижения, повернулся, тяжело ступая, подошел к двери на улицу и распахнул ее настежь. Тотчас же в переднюю ворвался страшный порыв ветра, смешанного с дождем, застучал картинами на стенах, закачал висевшими на вешалке пальто и, устремившись вверх, ударил, как таран, сбившуюся вместе группу женщин на лестнице.